43. Кока, художник, и рыжий тугуш уже четвёртый час сидели в садике напротив стадиона Динамо. Без сигарет и денег, голодные и злые, они угрюмо всматривались в сумерки, почти потеряв надежду дождаться борзика, которому отдали последний полтинник на какнар. Борзик каждый божий день ездил в какое-то азербайджанское село к чёрту на рога, откуда возвращался опухший и разомлевший от кайфа. Да, он там в кафе. А ты жди его часами, пока он там не шкварнётся пару раз по полной программе. И всякой пакости ожидать можно. Примчится в панике расскажет сказку, что менты остановили на Красном мосту и пришлось высыпать как нарв в кусты, или как опера погнали за ним, и он выбросил опеху в окно. И всё, возразить нечего, и Синяков сам себе понаставит и рубаху порвёт до пупа. А надо будет и ножом себя кольнёт в ягодицу для пущей убедительности, если игра стоит свеч. В общем, из молодых да ранних. Конечно, в таких делах всё зависит от того, кто и кому всё это втирает. Вряд ли Борзик пойдёт на конфликт из-за паршивого полтинника, но тем не менее чувствовали себя друзья весьма беспокойно. Смеркалось. На круглые кусты было наброшено паутина теней и тусклых бликов. Кусты иногда ожесточённо перешёптывались и шуршали. Казалось, что вот сейчас из любого куста вынырнет борзик. Но его нет и нет. Кока, устав ругать советское варварство, обречённо вставал со скамейки, прогуливался до кустов, сплёвывал на них и тащился обратно, ёжи сеное в голоса. Он с детства был нытиком и плаксой: "Мне плохо, я болен", но за это, как ни странно, его любили девочки. Может, тогда установилась мода на больных? болезненно мечтательных типов. Или просто в девочках говорил женский инстинкт больного утешить, приголобить, в любом случае Кока всегда сидел с девочками. На переменах тоже далеко от них не отходил, а они опекали и защищали его от здоровых мальчишек. Художник смотрел в песок. Тугуши, небритый, потный в драной майке и мятых брюках, ковырял в носу и каждые 5 минут спрашивал, который час? Художник молча отмахивался. Тугуша замолкал, потом вновь лез к часам или принимался вспоминать, как раньше было хорошо, сидеть в мастерской у художника и ждать отрублевки кайфа. Потом Сатана и Нукзар зверски кинули этого безобидного и исполнительного барыгу, сломали нос и парой ребер, и хорошие времена прошли. Теперь приходится по садикам и подворотням дожидаться своего куска. «Кто это Сатана?» — кисло поинтересовался Кока. Он уже несколько раз слышал от них кличку, но не помнил, о ком идёт речь. Бандит, разбойник, обрек. Да ты его знаешь. Помнишь, мы однажды давным-давно шарились на чердаке в доме чая. Напомнил художник. Он тогда явился и забрал почти все лекарства. Куко ясно вспомнил квадратного зверюгу с клоком волос, торчащих рогом на лбу. Парень ударом ноги распахнул дверцу чердака, в развалку подошёл к ящику. Мучи бесс церемонно перелил себе в пробирку почти весь раствор, причём так распахнул куртку, чтобы все хорошо видели рукоять револьвера, и никто не пикнул, хотя их было четверо. Потом, когда он ушёл, они чуть не передрались за остаток, который в итоге разыграли на спичках и в суете пустили коки мимо вен и под кожу. На месте укола возник громадный синяк, а потом нарыв. Если человека называют бандитом и разбойником, то другие заранее боятся его. А я его не боюсь, сообщил художник. Он мне лишнего слова никогда не сказал. Куко скептически посмотрел на него, а Тугуши фыркнул. А нахер ты ему нужен? Может, это он тогда в твою мастерскую залез и все твои картины пожёг и порезал, напомнил Тугуши. Может быть, скорбно покачал заросший головы художник. Никто ведь не видел. На нет и сюда нет, помолчали. А где же борзик? Куда он запропастился? В тысячный раз спрашивал у пустоты Тугуши. Художник пробормотал что-то, а Кока про себя усмехнулся. Где-где? Когда кто-то отправляется за кайфом, он может очутиться где угодно. Прятаться под забором или стоять в телефонной будке, играть в шахматы или есть пирожки в сомнительном кафе. Или писать объяснительную в милиции неизвестного села. Или клянчить в аптеке пузырь. Ловить машину на обочине шоссе. Драться или лежать избитым, а то и убитым, на бахче. И ли лопуть, арбуз на той же багче, искать цыганов в поле, бабая в хлопке, бая в бане, ведьму в лесу и голку в стогу или шприц в сортире, в общем, везде и всюду. Я думаю, он просто ждёт барыгу, не дождавшись ответа, сам себя успокаивал тугуши. Конечно, предпочтительнее думать, что борзик тихо сидит в чайхане, а барыга запаздывает, что бывает сплошь и рядом. У кого в руках кайф, у того и власть. И ждать его будут сутками и неделями, лишь бы пришёл. Да и какой он этот барыга? Где живёт, что делает, где хранит кайф? Сам Кока никогда настоящего барыгу живьём не видел, парижские дилеры не в счёт. И поэтому ему каждый раз представлялся новый образ. Бородатый мужик в папахе, старая женщина-цыганка в манистах, узкоглазый чучмек в халате и тюбетейке. Но чаще всего страшный лохматый татарин. который отсыпает отраву из коричневого бумажного мешка, скаля золотые зубы. Хороший кайф даю, жирный, крепкий. Пересчитывает толстыми пальцами деньги и, круто завернув полу ватника, прячет их в карман солдатских галифе. Кока очень жалел о том, что лично не знает никакого барыгу, чтобы, как другие парни, приехать от него, бросить на стол добычу и рассказывать, какая она хорошая, как было трудно ее взять, Какой он сам молодец и как хитро выкрутился из всех напастей. Этот шик оставался недосягаемым для Коки. Ему приходилось довольствоваться долей Панурова ожидающего, хотя в душе он завидовал берущим. Их все ищут, ждут, за ними бегают, с ними цацкаются, несутся цацки, к ним подлизываются, им оказывают знаки внимания, их всюду приглашают, водят на варианты и по ресторанам, им подсовывают баб. о том, что у бурющих иногда бывают крупные неприятности, и все шишки, как правило, валятся в конечном счёте именно на них, сколько ни думал, ибо видел только триумфальную сторону приезда привоза и завидовал чёрной завистью этим смелым, опытным парням, которые, кстати, всегда первыми запускают лапу в общий котёл и отламывают себе, у кого сколько совести хватит. А как же иначе? Ведь они первые рука после барыги, они видят весь кайф, а дальше дело техники. Сколько взять себе, а сколько оставить остальным, наврав при этом что угодно. Причём чем ложь не лепи, тем в неё больше верили. Темнота в садике сгустилась до брезентовых сумерек, когда душа, встревожена, не знает, где она, уже в тьме или ещё со светом. Борзика всё нет, и надежды на его появление остаётся всё меньше. Есть хочу, по-детски ныл Тугуш, ёжись в своей нелепой майке и поводя соловёвшими глазами Подождем еще полчаса и и пойдем. Не сидеть же тут всю жизнь. Эх, какие котлеты готовит твоя бабуся? Вообще, пошли отсюда. Нет понта, пролет. Куда идти? Я плохо себя чувствую, — пробурчал художник, а Кока заворочился на скамейке, на которой лежал. Черт его знает, что такое. На Цейлоне дикари задницу коноплей подтирают, а тут скоро одна мастырка тысячу рублей стоить будет. Прокол так и стоит. Тысячу. — подтвердил художник. — Менты ловят, считают проколы на венах. И гони по штуке за каждый. — А если строчка? — испугался Тугуша за свои тонкие и сколотые веночки, в которых никто не мог попасть даже с пятого раза. — За строчку меньше пяти не возьмут, — убежденно сказал художник. Тугуша вдруг насторожился, как собака в стойке. — Эй, а это не Борзик там по аллее чешет? — Действительно, из темноты вынурнул Борзик. — Пошли! — махнул он рукой. Все вскочили и, ломая кусты, бросились к нему. Ожидания, волнения и страхи вмиг забылись, будто их и не было. «Взял? Где ты шлялся? Столько времени! Что случилось?» На ходу спрашивали бедолаги. Также на ходу он отвечал, прыгая через лужи к своей машине. «В Марнеуле пришлось поехать». «А там ждал. Барыга к зятю пошел. Пока два раза у этого зятя не ширнулся, не вылез, проклятый». «Что я говорил?» торжествующе вскричал тугуши, но все зашикали на него, а Борзик продолжил. Там ждать очень противно. На базаре покрутился, менты стали смотреть. На углу сел, местные малолетки приебались, черные очки у меня клянчили и машину камнями побить грозились, если не дам. Пришлось отъехать и около горкома в центре встать. А там стоянка, оказывается, запрещена, ГАИ подъехала. Пришлось немного денег сунуть, что в покое оставили. Слава богу, руки не проверили. Так в рассказах доехали в конец Сабуртало. Выседились на пустынной улице около какого-то тёмного здания, и борзик повёл всех к дыре в заборе, по пути объясняя: "Идём в одно место, это институт, там первая партия. Человек 10 уже варят. Они в Марныуле были, утром взяли". "Кто такие? Зачем?" всполошились приятели. "Слова 10 человек варят ничего хорошего предвещать не могли. Такая сутолочная теснота, череда стычками и потерями. А что делать? Припасов нет, а тут всё, что хочешь: лаборатория, институт, Не хватало ещё 10 морфинистов, в сердцах сказал Тугуше, тоскуя, что надо будет встречаться с какими-то рожами. Ему всегда приходилось колоться последним из-за плохих вен. А всем известно, чем больше игл побывает в рюмке с раствором, тем она волшебным образом к концу становится пустее, несмотря на тщательные предварительные высчитывания и вычисления, сколько кубов каждому делать. Но выхода нет. В делах с кайфом говорят и приказывают те, у кого в руках этот кайф. в прямом смысле. А другие должны молчать и повиноваться. Миновав пустую вохтёрскую будочку, приятели стали молча двигаться по чёрному двору к мёртвому зданию. Не огонька. Света нет, что ли? бурчал Тугуши, ощупью пробираясь между какими-то станками, трубами и железками, сваленными во дворе. Псабуртало часто не бывает, бросил на ходу Борзик. А что есть? Воды нет, света нет, морфия нет, героин с самим варить приходится. Это разве дело? Во Франции вышел на улицу, взял у дилера пакетик, а дилер тебе еще и целку шприц с наборчиком для варки бесплатно приложит», сказал Кока, спотыкаясь о кирпичи и проклиная коммунистов. «Какой еще наборчик?» – деловито поинтересовался Борзик. «Маленькая такая, вроде спичечной коробки, пластмасска. А в ней алюминиевая ложечка, героин вскипятить. Фильтр, наподобие сигаретного, лекарство отфильтровать. И ватка, чтобы лекарство без осадка, с ложечки вытянуть. Цивилизация». Не то, что тут, Дримуче лес, куда то желукока. Волшебная коробочка, мечтательно пробормотал Тугуши. Друзья проникли в здание, бегом поднялись на второй этаж, пошли тёмными коридорами, зажигая спички и матерясь. Наконец добрались до двери, за которой слышался гул голосов. Борзик энергично постучал. Открыли, и Коки почудилось, что они попали прямо в ад. В темноте удушливо пахло нафтарёмом и ацетоном. В двух железных тазах полыхало пламя, разукрашивая красными бликами силуэты, что-то делавших людей, похожих на чертей. Какая-то фигура подливала из большой бутыли жидкость в тазы с угасающим пламенем. Огонь вспыхивал с новой силой. — Что это? Что происходит? — пораженно спросил Борзик у открывшего человека в белом халате. — Свет выключили, будь они прокляты. Вот и сжем ацетон, чтобы хоть что-нибудь видеть, — спокойно ответил тот, запирая за ними дверь и пряча ключ куда-то на шкаф. Посреди комнаты две фигуры на корточках держали в вытянутых руках горящие трубочки газет, над которыми еще двое водили тазиками, держа их плоскогубцами. «Сварить на плите успели, а высушить нет. Свет вырубили. Вот сушим. Ничего, уже скоро», — флегматично пояснил человек в халате. «Ну и ну», — пробормотала шалевший Кока. «Газовая душегубка». На пришедших никто не обратил внимания. Все были чем-то заняты. Стоял гул голосов, прерываемый взрывами руганье. Дело шло к концу. Уже начали искать воду, чтобы промывать шприцы. Кто первым схватит шприц, первым и уколется. Это очень учитывалось, особенно сейчас, когда ничего не видно. При свете умудряются воровать. А уж без света сам Бог велел тянуть из общака, сколько влезет в шприц. «Сюда светите, я иглы мою», — говорила какая-то черная фигура от раковины. Осторожней, не толкайте, я раствор вынимаю, говорила другая фигура, переливая жидкость из стазика в чайный стакан. Якубы считаю, не сбивайте, повторяла третья. Где иглы? Где маленькая игла? волновалась четвёртая, шаря в потёмках по столу. Свою иглу каждый держал при себе, а те, у кого своих не было, пытались выклянчить их у других, но никто не хотел ничего одалживать. Кипятка для промывки шприцов тоже не оказалось. Ничего. и сырая сойдет», — успокаивал бело-халатный флегмач, который, как опальный ангел, то тут-то там возникал среди чертей и улаживал склоки и ссоры. То ли завлап, то ли сотрудник, его уважительно называли Тенгиз Борисыч, и обращались к нему по каждому поводу. Он терпеливо отвечал и объяснял. «Я первый двигаюсь! Я первый!» Кто-то властно говорил из тьмы. «Я второй! Третий, четвертый, пятый!» Говорили другие, неразличимые в вало чёрном мраке. Слышалась ругонь, когда кто-то подливал из бутылки ацетон в гаснущее пламя, и оно рвалось вверх, опаляя людей. Вот кто-то, отскочив от огня, задел стол с пробирками. Посыпалось стекло, его стали топтать в темноте и ругаться. "Ничего, не порежтесь. Вот веник соберите", негромко приказывал Тингиз Борисович, но никто не спешил подметать пол, ведь предстояло самое главное. Делёжка и Ширка. «Сейчас начнётся бардак», — встревоженно сказал Кока. «Где Борзик?» «Вон уже, пролез к раствору. А что, наша уже сварена или его ещё варить надо?» — отозвался художник. «А чёрт его знает!» — злился Тугуша, с тоской думавший о том, что в его тонкие вены в такой темноте никто не попадёт. При свете не могли войти, а во тьме и подавно десять проколов сделают, пока в его ниточки войдут. «Если вообще попадут и под шкуру не загонят, какие уж тут ватки и тампончики!» Они никого здесь не знали, спросить не у кого. Кука решительно протиснулся к Борзику. «Где наше лекарство?» «У меня!» Показывая зажатый в руке пузырек, обернулся Борзик. В свете всполохов он напоминал бесенка с горящими глазами. Когда раствор был перелит в чайный стакан и подсчитан, началась борьба за шприцы. Все спешили, понимая, что в таком хаосе последним мало что достанется. Шприцов было всего 3. Поэтому разбились на три группы. Кока Тугуша и художник растерянно жались у стены, а Борзик боролся за шприц. От каждой группы неслись вопли, стоны, крики, ругань. Сюда ацетон, цвет, ничего не видно. Жгут пускай, есть контроль. Нет контроля жжёт, под кожу прёт. Жгут бросай. А От цвета отойдите, ничего не видно. Сколько набираешь? Много. Тебя не спрашивают. Отлей куп обратно. Уколовшиеся, удовлетворённо отползали прочь от суеты, закуривали, чесались, кряхтели, а потом, подхваченные общим интересом, вновь ввязывались в суету, теперь уже черезчур общительные, великодушные и добрые, с желанием помочь, чем создавали дополнительные трудности. Их просили не мешать, отгоняли, но они всё лезли и лезли, дымя сигаретами и не давая покоя советами. Тугушу с замиранием сердца следил за происходящим, наполняясь уверенностью, что в такой обстановке никто не сможет попасть в его капилляры. К тому же огонь в тазах иссекал. Подливавший ацетон демон, бросив бутыль, теперь сам охотился за шприцем. "Света, света!" требовали из угла. Там кто-то тоже никак не мог попасть в вену, и это нагоняло на Тугушу ещё большую тоску. Он решил помочь. Поискав глазами бутыль с ацетоном, поднял её и двинулся к тазам, подлить, чтобы стало светлее. Бутыль оказался тяжёлый, жидкости много, трудно держать на весу за крутые бока. В тот самый момент, когда Тугуш, наклонившись и с трудом обхватив бутыль, пытался попасть ацетоном в таз, сзади кто-то толкнул его. Пальцы соскользили, бутыль со звонким грохотом разбилась. Пламя потекло по полу. Кто-то жутко завопил, отскочил. Пожар! Горим! закричали вокруг. Все ринулись к двери. Зазвенели рухнувшие со стола в приборы. Горячий ацетон тёк по полу. В панике кто-то угодил ногой в другую бутыль. Она перевернулась, и из неё тоже стало вытекать пламя. Запыхали бумаги на столах, зачедило пластмассовое мусорное ведро. Тынгис Борисович пытался затоптать огонь ногами, но на нём вспыхнул халат. Он дико взвыл, отскочив на рукомойник, с которого посыпались склянки и колбы. Кто-то сорвал занавески и хотел ими тушить огонь, но занавески взвились ярким пламенем. У запертых дверей возникла давка. «Ключ! Ключ! Где вы? Борзик! Арчил!» Звал Кока, пятясь от огня и закрываясь руками. Он был опален и ничего не видел. Дым душил его. Он выхватил носовой платок и запихал в рот, но начал задыхаться еще больше. Около двери шла глухая борьба. Кто-то бил в дверь телеющим стулом. Хриплые крики мешались со звоном стекла и свистом огня. Разорвалось несколько банок с реактивами. На ком-то вспыхнула рубашка. "Бейте окна!" раздались крики. "Окна!" Масса отхлынула к окнам, стала колошматить в рамы чем-то тяжёлым. Но пламя уже охватило растения на подоконниках. Горящие горшки скинули шваброй, вылмыли стёкла, начали пролезать в окна. Огонь пылыхал так сильно, что в лаборатории было светло. Коки ясно виделись оскалы лиц, кровь на остатках стёкла в рамах. Он попытался пробиться поближе к окну. Его откинули назад. Он угодил ногой в огонь, заверещал от боли, но с неожиданной силой врезавшись в сутолоку, схватился за framuгу. Откуда-то взявшийся борзик толкал в окно художника, на котором горела штанина. Кока ногой вытолкнул художника наружу, а потом и сам вывалился за ним. Полетел вниз и упал на угловатую, костистую, живую массу. Тут ему на голову рухнуло что-то тяжёлое, и он потерял сознание.